Глава 16 С приближением даты свадьбы я стал невольно ловить себя на мысли, что постоянно хожу в напряжении. А как могло быть иначе? Так уж в моей жизни в последнее время выходило, что как некрупное мероприятие, так обязательно что-то до да произойдет. Взять, к примеру, зимний бал во дворце менее года назад. Чем все закончилось? Бунт на всю империю, покушение, попытки арестовать и убить. То же самое с новогодним праздником в школе еще в Тюмени. Там вообще без остался. Ну или вот, например, случившееся в августе сватовство. Что было дальше? Именно под занавес того вечера нашу планету и решили посетить иномирные захватчики. Лешенька, это всего лишь свадьба, никакой не конец света. Успокаивала меня сестра. Переживешь, на этом жизнь не заканчивается. Держись, дружище, мы тебя не бросим. Подначивал меня Степан. «Если что, сильно моргай. Нам нужно придумать кодовые знаки!» Вторил ему Максим, расплываясь в улыбке. И следом, скрестив пальцы на левой руке, добавил. «Например, это будет означать, что жена спутала все планы и опять никуда не пустила. А это...» Он прижал большой палец к ладони и прикрыл его сверху остальными. «Всемирный жест просьбы о помощи. Если у шалиска будет совсем лютовать». «Ты что скажешь?» Со вздохом повернулся я к жене. «Не переживай, лёшенька. сдерживая улыбку, ответила она. «Я для тебя самая добрая женщина на свете». «Твои глаза...» Не выдержав пропел, я вспоминаю известное вирусное видео. Именно таким образом друзья попытались приподнять мне настроение перед ответственным мероприятием. Опять же, я отнюдь не грустил, а просто был излишне напряжен. Гостей приехало, в том числе и из Тюмени, великое множество. В свадьбу княжны Белорецкой прибыли посетить все более-менее приближенные к княжескому роду дома. Воснецовы, Вяземские, Костромские, Копыловы, ну и, конечно, Орловы. Что же касалось местной аристократической знати, то тут и перечислять лень. Не считая пожарских и жилиных, а также нескольких других родов, которым я по старой памяти точнее, по подсказкам Самоэля приглашение не отправлял, были буквально все. Не свадьба, а императорский прием. Мы с Алисой почти полтора часа стояли у входа в ресторанный комплекс, пока встречали гостей. Больше полутысячи человек. Место, способное вместить столько народу, тоже не подкачало. Спасибо тетушке. У Леры так вообще на лицо серьезные организаторские таланты. По словам Кати, она была у нее лишь на подхвате. Надо будет тетушку как-то отблагодарить за такую работу. Возвращаясь к ресторану, это был огромный комплекс, сочетавший в себе колоссальных размеров общий зал, где и рассаживались все гости, а также ряд других помещений, к нему примыкающих. И я сейчас не о технических помещениях, а о дополнительных кабинках и залах для гостей. На кой черт они были нужны, я не знал, но рискнул предположить, что для множества частных бесед, которыми будут заняты аристократы весь этот вечер. Это ведь только для нас свадьба, важный и трепетный праздник. А для многих гостей повод и возможность встретиться лично с союзниками и партнерами, до да поговорить в неформальной обстановке. Переглянувшись с Алисой, после того, как очередь из гостей наконец иссякла, мы зашли внутрь, где нас тут же перехватил распорядитель мероприятия, И сопроводил в одну из попавшихся на пути комнат. «Итак, ваши светлости, позвольте дать вам совет немного перекусить перед началом», произнес он, указывая нам с Алисой на небольшой стол, на котором стояли привлекательного вида закуски и салаты. Следом, отметив непонимание на моем лице, мужчина пояснил. «Сейчас, пока все усядутся, пока займет свое место император, пройдет минут двадцать, после чего мы включаем музыку и приглашаем вас». Далее свадебная церемония и первый общий тост. Можно, конечно, налить вам сок вместо алкоголя, но такого распоряжения мне пока не поступало. Далее, продолжал объяснять наш тамада, в то время как в помещение тихо вошли Лера, Вика и Алина. Вы садитесь за свои места, я скажу вступительное слово и передам речь его величеству. Будет второй тост. Опять сок? И только после этого мы по плану приступим к ужину. «В общем, я все веду к тому, что вам бы по-хорошему сейчас немного перекусить, чтобы не начинать праздник на голодный желудок». Опыту этого призванного в кругах высшей аристократии специалиста своего дела мы решили довериться. «Ну что, волнуешься перед выходом?» Пробуя понравившийся на вид салат, поинтересовался я у Алисы, которая также не стояла в стороне и ловко орудовала вилкой. «Есть такое», – кивнула она. Ты же знаешь, я не особо люблю всеобщее внимание. «За сегодняшний вечер привыкнешь», — улыбнулся я. «Тем более ты выглядишь просто ослепительно. Вряд ли кто-то сможет надолго оторвать взор». «Ой, ну перестань». «Твои глаза такие чистые, как небо», — вновь пропел я, наслаждаясь тем, как супруга краснеет. Надо бы поискать, случился ли в этом мире дебют этого ролика или все же нет, а то пою ей тут. Начало мероприятия прошло в точности, как и обещал нам распорядитель. Мы вышли под музыку, произнесли торжественные клятвы, обменялись кольцами, после чего наконец смогли спокойно присесть. Правда, ненадолго. Когда начал говорить император, встать пришлось всем. Потом мы ели, танцевали, дальше принимали поздравления и так по нескончаемому кругу. Праздник начался в три часа дня, и я не ручился утверждать, что такими темпами он успеет закончиться к трем ночи. «Оставлю тебя ненадолго», — чмокнув супругу в щеку, произнес я. «Надо немного уделить времени теткам». «А я тогда к брату», — кивнула Алиса. «За весь вечер едва двумя словами успели переброситься». «Провожу», – улыбнулся я. Мы с ним тоже только поздороваться успели. Выйдя из-за стола, мы с женой направились по залу в сторону гостей, не минуя на себе десятки взглядов. Столик, за которым сидела родня Алисы, был одним из ближайших к нам наряду с местами императорской семьи, а также Меншиковых и Якушевых. К слову, стол моих друзей и дяди я тоже не позволил затерять в глубине зала. Они соседствовали с белорецкими. Ну а Виктория проводила вечер в компании будущих мужа и тестя. Перебросившись взглядами с родителями супруги, я остановил внимание на их сыне. «Здравия желаю твоя светлость!» – улыбнулся, протягивая руку поднявшемуся с места княжичу. «И тебе не хворать!» – также расплылся в улыбке Андрей. «Решили прогуляться?» «И уважить грозу Кавказа!» – склонил я голову, проявляя к белорецкому уважение. Слухи о молодом волке, напрочь перекрывшем южные врата империи от супостатов, дошли и до Москвы. Опять говорят, турка обижал. После того, как нам с парнями пришлось покинуть Кавказ, я все равно держал руку на пульсе и периодически изучал сводки с того направления. Так что мои громкие слова по поводу неофициального прозвища Андрея были отнюдь не лестью. Император уже успел по заслугам наградить Белорецкого. И, думается, мне награды его за решение государственных вопросов с южного направления были далеко не последними. Было слегка, посмеялся княжич. Прошлись немного вглубь вражеских границ, до да шороху там навели. Не так весело, конечно, как с тобой тогда, но тоже неплохо. Это та история с Розарумом? Не постеснялся продемонстрировать свою осведомленность я. Да, туда и был рейд. Кивнул Андрей, и следом пристально на меня уставился. Но это все мелочи. Я бы с радостью послушал твои истории, особенно месячной давности. Намек был явно про те события, при которых нам с парнями не так давно удалось уничтожить вражеский звездолюд. Ну... Я надеюсь, после праздника ты еще проведешь хотя бы несколько дней в столице. Если так, то ждем в нашем особняке. Действительно есть что рассказать. Ещё немного пообщавшись с Белорецким и напомнив ему о приглашении в гости, я оставил их с Алисой и двинулся дальше. Стол, за которым восседала чета Меншиковых, как я и сказал ранее, находился буквально рядом. Но едва я сделал несколько шагов в этом направлении, и передо мной оказалась темноволосая девушка. Высокая, красивая, эффектная, с великолепной прической и в шикарном платье, подчеркивающим не менее шикарную фигуру. Кто-то мог подумать, что я пялился. Отнюдь, хватило беглого взгляда и памяти. Анна Орлова ничуть не испортилась со школьных времен, если, конечно, говорить исключительно о ее внешнем облике. Цвела и пахла. «Здравствуйте, Алексей Михайлович», произнесла приятным грудным голосом девушка, кокетливо хлопнув ресницами. «Привет, Анна», кивнул я, задерживая взгляд на ее лице. «Позвольте вас поздравить с таким важным днем». «Желаю, чтобы семейная жизнь была только в радость», — продолжила она, выдерживая мой взгляд. «Благодарю, Анна. Все тем же тоном, без каких-либо эмоций отозвался я. Знаю, что у тебя тоже все хорошо. Рад за это. Передавай привет отцу». «Благодарю, ваша светлость», — изобразив передо мной книг промурлыкала девушка и неожиданно резко сменила тему. «Не пригласите меня на танец». Я, признаться, от такого предложения даже было немного опешил. Помнится, около пяти лет назад, еще в Тюмени, на новогоднем балу, куда меня пригласила Алина, у меня прямо из-под носа ее увел Андрей Белорецкий. но танец. Тогда-то я не очень понимал, какую шикарную услугу он мне оказал, хотя и смутно догадывался. А вот сейчас понимаю. И был бы рад, если бы он свой поступок повторил сейчас вновь. Впрочем, это, конечно, все шутки. Сейчас я уже большой мальчик и в помощи более не нуждаюсь. Правда, от короткого многозначительного взгляда в сторону княжеча я все же не удержался. «Прошу не держать зла, Анна, но вынужден отказать». Вернув взгляд в сторону стоявшей напротив графини, ответил я. «Мой танец запланирован с двумя другими девушками». На этих словах я коротко кивнул, прикусивший губу девушке, и шагнул в направлении Меншиковых. Их стол стоял буквально в пяти метрах от того места, где я беседовал с Орловой. «А вот ты наш жених!» Радостно пропела Катя, широко улыбаясь мне и подмигивая. Княжна явно была в хорошем настроении. «Дедушка, Лера, Катя, большое вам спасибо. Организация просто на высшем уровне. Вы нас с Алисой действительно спасли своей помощью» произнес я, оглядывая названных людей и присаживаясь на внезапно оказавшийся возле меня стул. «Надеюсь, у вас тут тоже у всех такое же хорошее настроение, как у меня?» «Рад, что тебе все нравится, внучок», хекнул князь, явно привыкая к этому слову по отношению ко мне. Следом, приподняв бокал в руке, он добавил «За молодую семью». Над столом тут же раздался звон стекла, а следом полилась неспешная беседа. Помимо дочерей князя присутствовал и будущий наследник, Олег Андреевич, его супруга, а также еще один княжич, Сергей. Интересно, что единственный раз в своей жизни я видел его еще будучи ребенком, в одном из разломов иного мира. Тогда с ними не было только Леры, она самая младшая из семьи. Как оказалось, судьба свела меня с родней очень быстро, хотя мы тогда этого и не понимали. Хотя причин для подобных догадок хватало. «Помню все светловолосые, как на подбор. Думаю, сейчас, когда я сижу с ними за одним столом, многие смогут найти между нами немало сходства». Немного побеседовав с родственниками, я поднялся с места и пригласил Катю на танец. Как раз заиграла подходящая музыка. «Ну вот ты и стал взрослым племянник». Расплылась в улыбке Меншикова, следом тепло добавив. «Как сейчас помню нашу первую встречу». Затем она убрала руку с моего плеча и осторожно вытащила из-под блузки ожерелье, главным элементом которого оказался знакомый мне камень. Мой подарок. Блеснув огоньком, кристалл вновь скрылся под тканью, а девушка подняла на меня взгляд. Подобный ритуал во время наших с ней встреч на моей памяти происходит уже едва ли не в третий раз, и каждый раз приятно, как в первый. «Я твоё кольцо тоже ношу». Подмигнул я Кате, незаметно вытащив болтавшееся на цепочке на груди кольцо. На палец, правда, не налезает уже. Меншиков рассмеялась, знала, что на руке я его никогда и не носил. Колечко-то было женское. Но, учитывая те защитные свойства, которые оно мне обеспечивало, не носить его вообще было бы глупо. Покружившись в центре зала и поболтав на отвлеченные темы с Катей, следующий на танец я пригласил Леру. Но веселье на этот раз долго не продлилось. Самаэль сообщил мне, что было бы неплохо заглянуть в соседний зал, где сейчас собрались все присутствующие на моей свадьбе князья. Ну и Романова, естественно, тоже. О, а вот и наш жених!» Эта фраза сегодня сопровождала меня почти везде. «Господа!» Почтенно кивнув и коротко улыбнувшись, я шагнул внутрь средних размеров помещения. Здесь уже был накрыт стол, стояли закуски, салаты и напитки. Аристократы неспешно рассаживались по свободным местам. «Уважаемые, вынужден вас немного отвлечь от столь прекрасного праздника. К сожалению, дела никогда не отпускают», – начал свою речь Романов без всяких вступлений. Кто-то далекий от аристократической среды мог бы подумать, что Владимир Анатольевич поступает не очень уместно, нарушая праздничное веселье и отвлекая людей от приятного времяпровождения, но нет. Здесь, среди высшей аристократии империи, это, напротив, было даже принято. Использовать любые массовые мероприятия, где собирается знать до небольших советов, бизнес-переговоров или даже обсуждения чего-то более важного. Формат не просто позволял, а даже подразумевал. То же самое происходило и на сватовстве, а также будет происходить и на других крупных мероприятиях, которые еще планируются у нас в этом месяце. Заняв место рядом с цесаревичем, я уставился на императора, ожидая продолжения речи. Ждать пришлось недолго. В целом, у меня две новости. Одну из которых обсуждать будет весьма приятно, а вот вторая... Вторая, собственно, будет требовать от нас всех самых решительных действий. Далее слово взял принц, который поведал данные наших разведывательных служб. Из этих данных выходило, что на ныне подконтрольную нам республику Габон, лояльность которой мы получили в обмен на гарантии защиты, готовится нападение. Причем серым кардиналом этой операции выступает, кто бы мог подумать, никто иной, как Орден Хранителей. Суки. Потом еще с честными рожами будут всем рассказывать о важности международной безопасности. А все из-за чего? не смогли смириться, что часть камней оказалась не под их влиянием. Хотя, если брать ситуацию, когда кристаллы находятся на энергетических платформах, то по сути плевать, кто является их хозяином. Работают и хорошо. Но мировые лидеры не живут сегодняшним днём. Область планирования не ограничивается даже ближайшим десятилетием. Именно в этот момент, когда Романов-младший закончил свою речь, моё внимание вдруг привлекло Кали. Господин. «София опять была в припадке. Новое видение». «Понял». Вздохнул я, ощущая дурное предчувствие. «С ней всё нормально?» «Я бы не сказала». С некоторой неопределённостью в интонации голоса ответила демоница. «Она в истерике». «В истерике?» – удивился я. «Вам, господин, лучше самому посмотреть. София сильно напугана». «Поэтому, господа, держите силы реагирования в боеготовности. Возможно, скоро нам придется поучаствовать в небольшой войне». «Считаете, что небольшой?» «С орденом-то», задумчиво произнес князь Черкасов. «Таковы расчеты наших аналитиков», неопределенно ответил Глеб. «Значит, нужно быть готовым ко всему», бросил себе под нос Павел Игоревич, чем вызвал улыбки большинства присутствующих. «Прошу прощения, господа, мне нужно срочно ненадолго отойти», ловя на себя взгляды присутствующих, произнес я. «Вместо меня останется дедушка. Ваше Величество». На этих словах, поднявшись с места и коротко поклонившись императору, я вышел из кабинета и тут же растворился в пространстве. Соню и Андрея пришлось оставить в особняке по понятным причинам. И причины эти неожиданно сбылись. Очередное видение, которое бы точно привлекло много ненужного внимания к девушке, произошло в стенах нашей гостиной, где я сейчас и застал молодую пару своих новых подданных. Девушка была вся зареванная, в слезах, тогда как Андрей ожидаемо пытался ее утешить. «Я здесь, друзья. Что случилось?» «Алексей Михайлович!» Тут же переметнула на меня взгляд провидица. «Они ее уничтожат! Понимаете, хотят ее взорвать!» «Кто?» – нахмурился я, ничего не понимая из её слов. «Эти зелёные... ящеры... зорканцы...» «Кого уничтожить? Над планетой барьер Соня?» также попытался и успокоить девушку. «Зато его нет над луной. Они уничтожат наш спутник. Вы знаете, что случится, если это произойдёт?» Последняя фраза была выдавлена сквозь слёзы. «В гостиной повисла тишина». Выговорившись и ожидая моей реакции, замолкла даже провидица. Мне пришлось констатировать, что мои самые дурные предчувствия все же оправдались. До сих пор я никак не мог понять, как враги смогут навредить нашей планете, когда вокруг Земли висит плотное силовое поле. Даже стал позволять себе сомневаться в его мощности. Но... Но угроза пришла. Точнее, придет, откуда не ждали. Ты это видела? Не знаю что ещё на это можно ответить, как можно спокойнее, уточнил я. «Видела». Тут же воскликнула в слезах девушка. «Им удастся это сделать? Как вообще можно взорвать целую планету?» «Спутник. Хотел было поправить я девушку, но удержался. Сейчас это было отнюдь не важно». «Так». Поджав челюсть и выдержав небольшую паузу, начал я. «Слезами делу точно не поможешь». «Ваша задача сейчас — сесть за стол, выпить чаю и успокоиться. А после, когда придёшь в себя, в подробностях изложи своё видение на бумаге. Я буду думать, что можно сделать». «Аль, Алексей Михайлович...» Не успокаиваясь, воскликнула Соня. «Я видела, как это произошло. Видела, понимаете. Значит, всё. Этого не неизбеж...» «Не придумывай». Тут же отрицательно качнул я головой. «У нас нет достаточно опыта и знаний о работе твоего дара, чтобы с точностью судить о таких вещах. Да и поднять лапки и беспомощно страдать о своей судьбе – тоже не мой метод, и вам не советую. Задачу поставил – выполнять», – строго произнес я, следом отдав мысленный приказ бесам, чтобы тебя пригласили в гостиную прислугу. «На этом вынужден покинуть вас». Не знаю, получилось ли выдернуть Соню из шокового состояния, но я почему-то внезапно понял, что жалеть и успокаивать ее сейчас точно нельзя. Она только сильнее будет погружаться в истерику. Психика у девушки все-таки пока еще нестабильная. А вот проявить строгость и отдать приказ, возможно, и сработает. Вернуться на свою свадьбу в том же настроении, в каком я ее покинул, было невозможно. К тому моменту, как я это сделал, собравшиеся за столом князья еще не успели никуда разойтись, поэтому я вновь оказался в небольшом отдельном помещении, где восседала практически вся элита нашей империи. «Алексей Михайлович, вы снова с нами!» С улыбкой заметил император, едва я показался в дверях. Романов, в отличие от меня, сегодня пребывал в невероятно хорошем настроении. «Да, ваше величество». «Надеюсь, я не пропустил слишком много?» «Как сказать?» Коротко взмахнул ладонью монарх. «Прежде чем вернуться в зал, мы решили напоследок обсудить ожидаемое прибытие братьев по разуму в нашу звездную систему». «О, это весьма кстати!» Наверняка удивил я присутствующих своим ответом, потому как сейчас отнюдь не лукавил. «Я думаю, это крайне важная тема, ваше величество!» И, пользуясь моментом, хотел бы для своих уважаемых гостей заявить, что не ощущаю полной безопасности для нашей планеты, несмотря на появившуюся у нас защиту. В связи с чем, если позволите, хотел бы запросить сбор уважаемых господ через день со дня текущей даты, для того, чтобы уже в трезвой обстановке обсудить вероятные варианты возможных действий, если станет все же ясно, что барьер над планетой не панацея от новой угрозы. Благодарю за внимание. «У вас есть какие-то основания полагать, что щит не выдержит?» — донеслось от князя Тимирязева. «Вы считаете, что есть сила, способная пробиться сквозь такую защиту?» — вторил ему князь Черкасов. «Да, сила гравитации!» — хотелось ответить мне, но я был вынужден промолчать. «Выдвинуть сейчас в формате предположения информацию о том, что случится в будущем, проблемой не было. Вопросы могут начаться тогда, когда все это сбудется» и я бы желал этого избежать. Думается мне, что Алексей Михайлович действует, исходя из общего блага, и нам действительно будет полезно и далеко не лишним собраться в ближайшие дни еще раз, а заодно и попинать своих аналитиков. Быть может, и правда будет что обсудить. Но этот раз взял слово Белорецкий. Выполним просьбу нашего сегодняшнего жениха. Тем более не так уж много он и просит. Пересекаясь со мной внимательным взглядом, заключил император. Я же, ставя небольшую галочку в мысленном журнале выполненных задач, невольно задумался о том, что пока все мои плохие предчувствия медленно оправдываются. И что-то мне подсказывало, что уничтожить два дредноута по старой схеме, как это было с их предшественником, может уже не получиться. Недавний разговор с друзьями на эту тему не выходил у меня из головы. Чёрт! К слову, на текущий момент нам только удалось добраться до вражеского дворца на Талааксе и показать моему ежу точку для открытия будущего портала. Дальше мы торопиться не стали и отправили наш план на доработку. А моих бесов изучать и внедряться в самое сердце вражеской империи.